Работа в прифронтовой полосе. Прифронтовая полоса в Российской социалистической федеративной советской республике за последние недели страшно разрослась и необыкновенно быстро изменилась. Это предвестник или спутник решительного момента войны, приближения её развязки. страница 54 С одной стороны, громадная прифронтовая полоса в Приуралье и на Урале стала нашей прифронтовой полосой в силу побед Красной армии и разложения Колчака, роста революции в Колчакии. С другой стороны, ещё большая прифронтовая полоса стала прифронтовой под Питером и на юге в силу наших потерь. В силу громадного приближения врага к Питеру и нашествия с юга на Украину и на центр России работа в прифронтовой полосе получает особо важное значение. В Приуралье, где Красная армия быстро идёт вперёд, у работников в армии, комиссаров, членов политотдела и так далее, а затем у местных рабочих и крестьян Является естественное желание осесть в новозавоеванные местности для творческой советской работы. Желание тем более естественное, чем сильнее усталость от войны, чем тяжелее картина разрушения, произведённого Колчаком. Но нет ничего опаснее, как исполнение этого желания. Это грозит ослаблением наступления, заминкой его, увеличением шансов на то, что Колчак ещё оправится. Это было бы с нашей стороны прямо преступлением перед революцией. Ни в коем случае ни одного лишнего работника из Восточной армии для местной работы не брать. Без крайней надобности не брать их вообще, а переводить из центральных губерний. Ни в каком случае наступление не ослаблять. Единственный шанс на полную победу поголовное участие приуральского и уральского населения, испытавшего ужасы Колчаковской демократии, в продолжении наступления на Сибирь до полной победы революции в Сибири. Пусть строительство в Приуралье и на Урале запаздывает, Пусть оно пойдёт слабее при чисто местных, молодых, неопытных, слабых силах. От этого мы не погибнем. А то ослабление, наступление на Урал и на Сибирь, мы погибнем. Мы должны усилить это наступление силами восстающих на Урале рабочих, силами приуральских крестьян на своей шкуре познавших теперь, что значит учредительские пасулы меньшевика Маиского и Сэра Чернова и что значит действительное содержание этих пасулов, то есть Колчак. Майский родился в 1884 году. Член РСДРП с 1903 года до 1918 года меньшевик. с 1908 по 1917 год был в эмиграции. В годы мировой империалистической войны стоял на центристских позициях. В 1918 году входил в контрреволюционное сибирское правительство. Порвавшись с меньшевизмом, в феврале 1921 года вступил в ряды КПСС. С 1922 года находился на дипломатической работе. В 1943-1946 годах заместитель Наркома иностранных дел. Автор ряда исторических работ и мемуаров с 1946 года, академик. Страница 55-я. Ослаблять наступление на Урале и на Сибири значило бы быть изменником революции, изменником дела освобождения рабочих и крестьян от ига Колчака. Надо помнить при работе в прифронтовой только что освобождённой полосе, что основная задача там это завоевать доверие не только рабочих, но и крестьян к советской власти. разъяснить им на деле существо советской власти как власти рабочих и крестьян, сразу взять правильный курс, усвоенный партией на основании учета 12-месячной работы. Мы не должны на Урале повторять ошибок, которые были иногда допущены в Великороссии и от которых мы быстро отучаемся. В прифронтовой полосе под Питером и в той громадной прифронтовой полосе, которая так быстро и так грозно разрослась на Украине и на юге, надо все и вся перевести на военное положение. Целиком подчинить всю работу, все усилия, все помыслы в войне. И только войне. Иначе отразить нашествие Деникина нельзя. Это ясно. И это надо ясно понять и целиком провести в жизнь. Между прочим, особенностью Денникинской армии является обилие офицерства и казачества. Это тот элемент, который, не имея за собой массовой силы, чрезвычайно способен на быстрые налёты, на авантюры, на чайные предприятия в целях сеяния паники, в целях разрушения ради разрушения. В борьбе против такого врага Необходима военная дисциплина и военная бдительность, доведённые до высших пределов. Прозевать или растеряться значит потерять всё. Каждый ответственный партийный или советский работник должен учесть это. Военная дисциплина и в военном, и во всяком деле. Военная бдительность и строгость Неуклонность в принятии всех мер предосторожности. Страница 56-я.